Окна домов сияли особенно уютно, а мир был полон чудес. Никто в этих краях еще не знал, что золотой магии оставалось жить ровно сутки. И день шел своим чередом. Дети играли в снежки, взрослые мирно насвистывали, занимаясь своими делами, влюбленные даже работали рядышком, питая друг друга магией взглядов и прикосновений. Таким и был мир золотых волшебников — до того, как пришли ястребы, безопасным и уютным. Снег валил уже третий день и полностью укрыл непроходимые леса на полпути между морем, где расположен остров ястребов и озером, которое Нил много позже сделает местом силы золотых земель. О том, насколько это были глухие места, говорило название поселка чаще. От дома волшебницы уже ничего не осталось. Но попади вы сюда каких-то 1200 лет назад, его великолепие даже вас бы впечатлило. В глуши, где вершина владения золотой магией, вылечить больную козу или сделать так, чтобы колыбель с младенцем качалась всю ночь, эта постройка казалась чудом. Если вы когда-нибудь видели пряничную избушку, украшенную глазурью и осыпанную сахарными звездами, то легко представите себе этот дом». Никто не знает, с чего волшебница решила тут поселиться. Просто однажды утром жители, проснувшись, увидели на вершине холма невероятный дом, из которого к ним вышла серьезная женщина с ребенком на руках и пообещала, что под ее покровительством деревня станет самой счастливой на всем белом свете. Жители удивились — Настоящие могущественные волшебники обычно селились ближе к озеру, центру магии и торговли, но отказываться от столь щедрого предложения никто не стал. И, что самое интересное, волшебница не соврала. За следующую пару лет больные постепенно выздоровели, бедные разбогатели, жить люди стали дольше, а все мельчайшие неприятности были забыты. Если летом ростки начинали вянуть от зноя, Тут же проливался дождь, зимой снег выпадал обильно и вовремя, накрывая спящие в земле зерна, как пуховое одеяло. «Представить не могу, как вы накопили столько анимы, сказал однажды на каком-то празднике старейшина деревни. «Мы тут вроде неплохие люди, а никогда даже лошадь без рук подковать не могли». Волшебница улыбнулась и не ответила. Своими секретами она не делилась. «Кстати, я тут подумал, любовь дает много анимы. уже не так уверенно продолжил старейшина. «А вы ведь, кажется, одна. Отца девочки с вами почему-то нет. Вот я и думаю, вдруг вас заинтересовало бы...» С каждым словом он говорил все тише, а потом и вовсе замолчал. Волшебница смотрела на него так, что старейшина прямо кожей почувствовал. еще секунда, и он превратится в лягушку или пень. Маги, конечно, зла не делают, но если им что-то не нравится, так пошутят, что будешь потом неделю ходить на гусиных лапах или кататься как шар. «Вы мало знаете о любви, старейшина». Волшебница заметила, как он перепугался и смягчилась. При моем уровне мастерства она опасна, сбивает с пути и отвлекает от дел. Великие маги всегда одиноки. Она снисходительно глянула на него, но вам, простым смертным, любовь действительно дарит много анимы. Ваша супруга покинула мир еще до того, как я сюда пришла, но я чувствую искру интереса к вам вон от той милой вдовы. Не теряйте времени». «Оно никогда не возвращается». И с этими словами она вгрызлась в куриную ножку. Старейшину как ветром сдуло. С той вдовушкой, кстати, они потом поженились и всем рассказывали, что сама волшебница благословила их союз. Приглашение на свадьбу та пропустила мимо ушей, но прислала с дочкой дар — сияющую звездочку — Теплую на ощупь и точь-в-точь точь похожую на звезды в небе. К подарку прилагалась загадка, которую девочка отторабанила раза три, пока все не запомнили. «Ярче свет во тьме горит, суть важнее, а не вид». Что это значит, никто так и не понял. Когда на звезду попробовали глянуть в темной комнате, свет от нее было даже меньше, чем от тлеющей лучины. Но зато, когда невеста приложила подарок к волосам, все ахнули. Звезда легко приклеилась. С тех пор звездочку носили как украшение. Прикладывали к ушибам, оставляли в комнате младенца на всю ночь, чтобы он легче засыпал. Звезда не гасла и оставалась теплой до того самого дня, когда погасло все разом. И предметы, и места силы, и волшебство. А пока этого не случилось, Волшебница щедро одаривала не только взрослых, но и детей. В годовщину рождения они получали от нее то удивительные игрушки, то несколько крупинок чистой анимы. Дети в чаще стали просто загляденье, здоровые, спокойные и улыбчивые. Взрослые частенько мечтали, как однажды их замечательные добрые наследники с младенчества одариваемые волшебницей, вырвутся из чаще, найдут свою судьбу где-нибудь ближе к озеру и наверняка сами станут великими волшебниками или, по крайней мере, богатыми мастерами. Но самым счастливым, веселым и бесконечно одариваемым ребенком в деревне и, возможно, в целом свете была Гвендалин, дочь волшебницы. Имя было нездешнее и трудное, поэтому все, кроме матери, звали ее Гвен. От ребенка с такой родословной и таким именем невольно ждешь изящества и красоты, но в этом случае не сработало. Лицо у нее было скуластое и непримечательное, но с картошкой, глаза широко расставлены, в общем, ясно. Кем бы ни был отец девочки, привлекательность не относилась к его достоинствам. Зато своему искусству мать научила ее в полной мере. И к шести годам Гвен была магом получше, чем большинство тех, кто величает себя этим именем. Волшебница, гордясь успехами дочери, не переставала это повторять, и Гвен старалась еще больше, чтобы мама никогда-никогда не перестала ее хвалить. Утром того дня, когда все началось, Гвен в полусне услышала, как маленькая когтистая лапа стучит в окно но только заворочилась и накрыла голову подушкой. Матрас был мягкий и уютный, набитый восхитительно пружинищим пухом, а на улице стояла зима, и как же не хотелось вылезать из кровати. Она уже почти заснула опять, когда ставень со скрипом приоткрылся, и на матрас спрыгнул Ульвин. Гвен хмыкнула, не открывая глаз. Окно было закрыто изнутри, чтобы ветер ночью не распахнул. Но она живо представила, как Ульвин просовывает между ставней свой крохотный ловкий пальчик и сбрасывает задвижку. «Ну же, просыпайся, давай играть!» — пискнул Ульвин, скача по матрасу. рассвети березка! Или сделай так, чтоб я летал. Мне в тот раз очень понравилось. Или...» Гвен подтянула его к себе и уткнулась лицом в холодный сморозом мех. «Новая игра...» Сонно пробормотала она и слабым усилием передала руке, которая накрывала Ульвина, немного анимы, Называется «Волшебно подремать». Ульвин протестующе захныкал, но, похоже, игра ему в конце концов понравилась. Когда Гвен проснулась в следующий раз, солнце уже вовсю светило в окно, а ее друг Бельчонок сладко посапывал, спрятав нос в пышном хвосте. Глядя на его безмятежную дрему, Гвен почувствовала, как золотое сияние внутри ее вспыхнуло ярче. Вот так работает золотая магия. Добрые чувства и поступки питают аниму, силу самой жизни, которая есть внутри каждого. А хорошо развитая анима, в свою очередь, позволяет менять реальность самыми удивительными способами. Если твое волшебство сработало, и тот, кому оно предназначалось, стал счастливее, немного анимы возвращается к тебе обратно потому в этом мире благодарность и была главным способом оплаты за товары и любые плоды труда это ведь чистая анима которая помогает и дальше делать свою работу с удовольствием а что еще человеку нужно бесконечный круговорот добра и счастья самое совершенное устройство мира какое только можно представить День обещал быть прекрасным, как и все дни до него. Гвен пару минут полежала, вбирая в себя его красоту. Это же отличный материал для магии. Отцветы бледного солнца на стенах, холодный ветер, скользящий по комнате, как большая невидимая змея, мягкая зимняя тишина за окном. Внутри потеплело, и Гвен довольно махнула рукой, передавая очагу желание, чтобы он зажегся. Ульвин по-прежнему дрых без задних лап. Из маминой комнаты за стеной не было слышно ни звука, и Гвен бодро огляделась, соображая, какими бы еще чудесами их поразить. Пол казался холодным, а шерстяные носки, в которых она обычно шлепала по дому, отлетели далеко, когда она вечером сбрасывала их с ног. Искусство вглядываться в суть и историю вещей она освоила совсем недавно, и с тех пор не могла наиграться. Гвен протянула руку к полу, изо всех сил представляя, как древесные соки внутри досок очнутся, пробьют себе тонкие протоки среди засохших волокон, и доска вспомнит, каково это — быть деревом. Совсем нетрудно чего-то добиться, когда умеешь правильно желать. Вот только это не так просто, как кажется. Через пару минут На деревянных досках выросли мелкие веточки, которые немедленно покрылись почками. Эй, нет, не то! панически зашептала Гвен. Я мог хотела вырастить мягкий, чтобы на него вставать можно было. Но дереву было все равно. Оно уже проснулось и начало расти. Каждая доска вспомнила, кем было раньше, и начала обрастать корой, листьями, а потом и цветами. Пол глухо заскрипел разрастающимся деревьям стало неудобно лежать в ряд, и они начали выпихивать собратьев. О том, чтобы встать на покрытый острыми ветками пол, теперь и речи не было. Ульвин проснулся и отчаянно завопил. Гвен охнула. Мама еще не научила ее, что делать, когда все идет не так. В этом разбираются только лучшие маги. И Гвен испуганно замерла, вцепившись в одеяло и подтянув коленки груди. «Только бы стены не решили, что они живые!» С отчаянием подумала она, но, видимо, вложила в свои мысли слишком много чувства. Стены не уловили точного смысла слов, лишь направленное на них желание и всплеск анимы, и присоединились к всеобщему в буквальном смысле процветанию. Когда распахнулась дверь, Комната уже сплошь заросла покореженными перепуганными деревьями, которые росли, потому что им так велели, но сами не понимали, куда и зачем. Ветки насквозь проткнули матрас, бревна в стенах натужно скрипели, пытаясь выкатиться на пол, чтобы расти там в волю. Волшебница пару секунд глядела на все это, а потом громко хлопнула в ладоши. Паника немедленно прекратилась. Засыпайте. — сказала она, и мягким движением отбросила от себя немного золотистого сияния, похожего на пыльцу. Деревья заворочились и с облегчением начали превращаться обратно в доски и бревна. Они были старые, и резкое пробуждение им совсем не понравилось. Куда лучше спокойно дремать и вспоминать прежнюю жизнь? Через минуту комната выглядела так же, как раньше. Прорехи в матрасе затянулись — Вещи, которые деревья уронили, встали на свои места. Гвен приоткрыла глаза. Она лежала, свернувшись в клубок, и прижимала к себе Ульвина, который продолжал орать на одной ноте и даже не слышал, что все уже закончилось. Гвен понуро села, спустив босые ноги на пол. В груди словно набух какой-то мокрый ком. Неприятное тяжелое чувство, которому она не знала названия. Глаза чесались, в носу мокро хлюпнула. «Ну, детка, все хорошо». Мама подошла и обняла ее. «Потренируемся, и все получится. Не бойся». «Что такое... Бойся!» — еле слышно пробормотала Гвен, обнимая ее изо всех сил. Зажатый между ними Ульвин, наконец, замолчал и обморочно замер, дрыгая лапой. «Бояться — это чувствовать, что анима...» «Не может тебе помочь!» Гвен задумалась. «Не хочу так», — подытожила она. «Теперь без этого не получится», — мягко хмыкнула мама, поглаживая ее по спине. «Чем больше умеешь, тем чаще боишься, а ты целую комнату смогла пробудить. Конечно, надо еще поработать, но я всегда буду рядом, солнышко, я всегда тебе помогу». Гвен подняла голову и завороженно уставилась на нее. Мама улыбалась и пахла завтраком. День снова стал прекрасным. А теперь идем есть, блины остывают. Мама подхватила ее подмышки и потащила перед собой. Гвен со смехом замолотила пятками в воздухе. Ульвин, отправляйся домой. Твоя мать почувствовала, как ты испугался, и теперь волнуется. Последнюю фразу Гвен не очень-то поняла, да и Ульвин, скорее всего, тоже, но он послушно выпал из руки Гвен, встал на четыре лапы и кинулся к окну. «Мы сегодня еще поиграем!» — крикнула ему вслед Гвен, когда он, пошатнувшись, выскочил наружу, и повторила новое, только что выученное слово. «Не бойся!» Когда Гвен умылась и переоделась в чистую рубашку, они с мамой сели у печки, и та подогрела блины, не вставая с лавки. Просто неспешным движением руки велела блинам лечь обратно в нагретую печку, а затем перелететь в миску. Она посадила Гвен себе на колени, и та лопала блины, вся обмазавшись вареньем из еловых шишек, запивала их горячим напитком из сушеных ягод и рассказывала, как ветки кололи матрас и лезли отовсюду. «Ты, конечно, очень много потратила», — с тихим смешком сказала мама, отщипывая кусочки от блина. «Но бережливость приходит с опытом, ничего страшного, еще накопишь». Гвен кивнула, завороженно наблюдая, как мама ухитряется есть, не опуская варенье широченные рукава своего бархатистого светлого платья. Откуда мама берет наряды, оставалось для нее загадкой. Ни у кого в деревне таких ярких и красивых вещей не было». Вот, например, мамино любимое украшение — брошь в виде птицы с раскинутыми крыльями, которую она прикалывала к любой своей одежде. В деревне говорили, что никогда не видели ни таких птиц, ни такой тонкой работы, и Гвен любила, сидя у мамы на коленях, гладить пальцем чудесную брошку, выкованную из красноватого, тускло сияющего металла. Мама говорила, он называется «медь», а птица — «чайка». Такие птицы живут возле большой воды. Гвен, забывшись, потянула к броши жирную от блинов руку, и мама со смехом отдернулась. «Нет уж, сначала руки вымой, а потом будем играть сколько захочешь, хоть весь день. Но без магии тебе надо силы восстановить». Мама встала, подкинула Гвен и ловко поймала. Гвен радостно взвизгнула. Мама продолжала держать ее на вытянутых руках, улыбаясь потом согнула руки и поцеловала ее в нос. А потом что-то вдруг произошло. Мама замерла, и руки у нее разжались. Гвен, вскрикнув от неожиданности, упала на пол, а мама словно и не заметила, только медленно моргала, глядя в одну точку прямо перед собой. Гвен подергала ее за юбку, но мама даже не шевельнулась. Время вдруг показалось Гвен очень долгим, вязким и мрачным. И его прошло ужасно много, наверное, минут пять, прежде чем мама пошевелилась и заметила Гвен, тихонько сидевшую на полу. Несколько секунд они смотрели друг на друга, потом Гвен обняла ее за ногу. Вот теперь она точно поняла, что такое «бояться». Мама смотрела так, будто случилось что-то такое, чему анима не поможет. «Детка, тихо, все хорошо». Мама села на пол и обняла ее. «Я придумала очень интересную игру, большое приключение». Гвен только крепче вцепилась в ее ногу. Она чувствовала какой-то подвох. Ей почему-то не стало весело от слова «игра». «Ты уже отличная маленькая волшебница, и вот тебе задание», — продолжила мама. «Пойдешь сегодня в деревню вместо меня и найдешь троих жителей, которым нужна помощь. Соверши три маленьких чуда и возвращайся». «Ты же сказала, мы будем играть без магии», — прошелестела Гвен, не отрывая головы от ее колена. «Передумала». «Но я никогда еще никому не помогала без тебя. Давай вместе, а, пожалуйста». Ты много раз ходила со мной и знаешь все, что нужно. Просто слушай Аниму, она подскажет. А я к твоему возвращению приготовлю огромный пирог с земляничным вареньем. Ну же, беги! Гвен сама от себя такого не ожидая, разрыдалась. Но мама так куда-то торопилась, что даже не обняла ее и не потрепала за щеки своими теплыми руками, только схватила в охапку и потащила в сене. Опуская Гвен на пол, сунула ее ноги прямо в валенки, натянула на нее шубку и нахлобучила шапку на голову. «Удачи, крошка. Ничего не бойся». Мама расцеловала ее в обе щеки, в лоб и в нос и сдавленно пробормотала. «Я очень тебя люблю, очень сильно. Мне это не положено и даже не полезно, но это чистая правда». И с этими словами она вытолкала Гвен на крыльцо и захлопнула дверь у нее перед носом. Гвен немного потопталась на крыльце, застегивая шубу и поправляя меховую шапку. Потом обошла дом и заглянула во все окна, подпрыгивая в густом снегу. Интересно, что там мама делает? Но дом казался пустым, и Гвен нехотя побрела в сторону деревни валенке уже набился снег, и она попыталась достать его оттуда магией, вглядеться в прошлое снежинок и уговорить их падать наоборот, вверх, но что-то она сделала не так. Снег поворочился в валенках и мокро прилип к тем же местам, где и был. Гвен вздохнула и по очереди вытряхнула снег из валенок, прыгая на одной ноге. А потом просияла. Чтобы стало веселее, нужно позвать Ульвина, Вдвоем они быстро управятся. Гвен зажмурилась, постаралась представить его как можно четче, ощущение острых коготков на своей ладони, подергивающиеся от волнения кончик хвоста, взбудораженный писк, и позвала его. Ульвин выскочил из леса через пару минут. Как и все лесные духи, он умел очень быстро перемещаться в своих владениях. Гвен подхватила его на руки и сунула под куртку. «Идем, малыш!» — сказала она и прибавила громко и уверенно, скорее для себя, чем для него, «У нас будет очень интересное приключение». Деревня раскинулась в низине. Издали она была похожа на рассыпь ярких желтых огней среди снега. Зимой дни короткие, так что печки, очаги, лучины и всевозможные виды светильников, работающих на золотой магии, жгли круглыми сутками». Снег продолжал безмятежно валить с неба, так что первые минут пять пробираться через сугробы было тяжеловато. Но потом начались аккуратно расчищенные улочки между домами, и идти стало легче. Ноги в полных снеговаленках мели от холода, а согревать их Гвен еще не умела. Это не так-то просто — менять свойства собственного тела. Мама вот могла даже в любое животное или птицу превращаться, но до ее мастерства Гвен было далеко. Как же хотелось повернуть домой и обняться с ней. Зачем идти куда-то одной в такой снегопад? «Я есть хочу!» — уныло пискнул Ульвин, подскакивая на ходу у нее за пазухой. Гвен с облегчением отвлеклась от невеселых мыслей и, зажмурившись, вытянула руку лодочкой, представила спелый желудь, его вес, гладкую прохладную скорлупку и шершавую шапочку, а когда образ стал ярким при ярким, решила провернуть небольшую шалость и сразу немного повеселела. Она мысленно увеличила желудь так, чтобы он заполнил всю ладонь. Ульвин восхищенно присвистнул, и Гвен открыла глаза. На ладони у нее лежал огромный желудь тяжести которого дубовая ветка точно не выдержала бы. У Ульвина, судя по звукам, потекли слюнки. А как его открыть? – прошептал Ульвин. Гвен нажала двумя пальцами на твердейшую скорлупу, представила, что та хрупкая, как у яйца, надавила и скорлупа распалась. Ульвин вцепился в желудь и начал торопливо его грызть. Вкус от магии не испортился? Не, – прочавкал Ульвин. И Гвен улыбнулась, оглядывая деревню. Тут было восхитительно красиво. В других местах, если они вообще существуют, Гвен не бывала, но даже не могла себе представить, что может быть лучше всех этих огоньков, резных ставней и разноцветных дверей. Найти тут несчастного, которому требуется помощь, наверняка трудно. Но мама ей часто повторяла, когда все в мире станут счастливы, «Наша с тобой работа будет завершена, но пока нам дело всегда найдется». И Гвен решительно зашагала вперед. Ей уже шесть лет, она справится. Водяная мельница перемалывала темную воду в проруби замерзшего ручья. Гвен вспомнила, что неподалеку от мельника живет молочник, у которого есть стадо чудесных мохнатых коров, и пошла к его белоснежному дому, но еще не дойдя, Увидела самого молочника, собравшегося развозить свой товар. В тележку, полную кувшинов и кадок, были запряжены четыре одинаковые длинноногие собаки. Они повернули в сторону Гвен головы и загалдели. Гвен подошла и погладила их по большим теплым головам. Ульвин дернул торчащим из-за пазухи хвостом, но в остальном сидел важно и спокойно. Знал, что собаки ничего ему не сделают, когда он в такой компании». С добрым утром, маленькая волшебница, улыбнулся молочник. Идешь с ребятами играть? Снега много, можно целую деревню построить. Меня к вам отправили с важным заданием. У вас есть какие-нибудь неприятности? У меня неприятности, молочник засмеялся. Нет. Гвен придирчиво смотрела его тележку. Может быть, колеса плохо подогнаны? «Их недавно бочар перетянул. Я так ему благодарен». «Может, у вас коровы мало молока дают?» «Много, для зимы-то. Я за ними хорошо ухаживаю, все про них знаю. Они очень любят игру на гуслях, и я раз в неделю приглашаю к ним музыканта». «А может, вам тележку раскрасить? Может, вам не нравится, что она такая простая и деревянная?» Он тихо засмеялся. И протянул руку, как будто собирался погладить ее по голове, но в последний момент передумал. Мне все нравится, мягко сказал он. Но идея неплохая вообще-то. Пусть мой сынок разукрасит полозия. Мне приятно будет, что его рисунки со мной на работе. Не трать аниму, маленькая волшебница. У меня все по-настоящему хорошо. Гвен вздохнула. Сын молочника и ходить-то недавно научился. Что он там нарисует? Она бы куда лучше сделала. Но что уж теперь, есть правило. Не делай добро, если тебя попросили его не делать. Волшебники должны помогать, а не навязываться. Ну, вы, если что-то вспомните, найдите меня. Без большой надежды сказала Гвен и пошла дальше. Мимо рынка, где обменивали товары на благодарность, мимо проруби в ручье, где удили довольные рыбаки, мимо парочки из песни, разгребавшей снег перед своим домом, мимо румяного точильщика, точившего ножи на крыльце. Гвен вздохнула. От Ульвина помощи с поисками ждать было нечего. Он забрался ей на плечо и методично обгрызал желчь. Кусать такую громадину он не мог и просто стесывал стружку со звуком, с которым плотник обстругивает рубанком доску. В конце улицы дети строили снежный домик, и даже издали было видно, дела у них идут отлично. Снег хорошо лепился, щеки и уши кусал бодрящий морозец, дети хохотали и то и дело валяли друг друга в снегу. «Иди к нам!» — закричали они, увидев Гвен. Но она только улыбнулась, помахала им всем и поскакала дальше. Кому же может быть плохо? Мама всегда кого-то находила. Шла по деревне и прямо чувствовала, если кому-то даже немного грустно. Стучала в дом, разговаривала и все исправляла. Гвен прямо подумала, что не отвлечется, пока не обойдет все-все дома, и у каждого не спросит, не нужна ли ему помощь. В первом доме жили старушка и старик. Их имен Гвен не помнила. Они с мамой заходили сюда несколько раз, когда старушке казалось, что внуки любят ее недостаточно сильно. Гвен взбежала на крыльцо и постучала. Когда старушка распахнула дверь, вместе с ней наружу вырвался чудесный запах топленой каши и звук младенческого смеха. Ну, ясно, все у нее теперь хорошо. Маленькая, удивилась старушка, ты чего тут одна? Мама, здорова? Да-да! бодро ответила Гвен. А вот скажите, вам сегодня не грустно? Нет. Растерялась старушка, с интересом поглядывая на Ульвина, который так увлекся, что даже не поздоровался. Гвен мельком подумала, что желудь становится все меньше, а Ульвин все шире. Кажется, она перестаралась размером угощения. «Хочешь погреться, крошка? Я за младшим приглядываю, пока старшие с родителями снежного человечка строят. Спасибо, нет, мне пора». Гвен старательно скрыла разочарование и улыбнулась. «Нельзя показывать, если тебе немного грустно, потому что от этого другим тоже грустно». «А что это будет за мир?» — говорила мама, которая на работе всегда улыбалась, «если волшебники сами начнут расстраивать людей». И Гвен помчалась дальше, по пути отобрав у Ульвина желудь, уже принявший форму неправильного кубика со следами зубов. Она подкинула желудь на ладони, и тот исчез. «Эй!» — заверещал Ульвин, хотя живот у него уже подпрыгивал на бегу от лишнего веса. «Это мой! Ты мне его дала!» «Я потом отдам! Ты лопнешь!» «Мой желудь!» — грустно сказал Ульвин и тихо заплакал, свернувшись на ее плече. «Если вы никогда не видели, как плачут животные, то знайте, это самое грустное зрелище в мире». Гвен сняла его с плеча и погладила. «Я тебя люблю», — тихо сказала она, потому что мама всегда говорила ей это, когда она грустила. «Но тебе не туго в своем меху? Ты же и правда объелся». «Туго», туго? — всхлипнул Ульвин, цепляясь за ее шубу. «Иди помедленнее, у меня живот подскакивает». Гвен улыбнулась и пошла медленно, хотя ее так и тянуло бежать. «Ну все ж, нам с тобой нужно срочно отыскать кого-нибудь грустного, а то мама расстроится. Она верит, что я однажды стану самой великой волшебницей обитаемых земель». «А обитаемые земли — это докуда?» «Не знаю», — задумалась Гвен. «Наверное, до врага. За ним-то уже никто не живет. Один лес». «Ладно, вперед».